Глава двадцать первая Бывало не раз и с нами на охоте весной, когда разольется река и неодетые деревья, там и тут верхушками торчат из-под воды, и на этих сучках собирается столько всяких маленьких темных зверушек, что иная веточка от них издали кажется похожей на гроздь черного винограда. Сидят зверушки на ветках, Теснятся кучками на островках. Другие маленькие куда-то плывут. И больше бывают звери. Плывут лоси, медведи, волки. А все ведут себя, как маленькие испуганные дети. Рядом, видишь, плывут злейшие враги. Лесная куница и белка. И хищница куницы и в голову не приходит схватить свою белку и, кажется, у всех этих зверей, больших и малых зверушек, одна какая-то рождается общая мысль или чувство, вроде как бы каждый твердил «чур меня». Только это одно они чувствуют, и оттого никогда в такой беде не кусаются. бавалы и с нами в такое время, во время весеннего потопа на охоте, Товарищ привезет тебя на какой-нибудь островок с кустарниками. Тут свяжешь кусты вроде шалаша, чтобы в нем укрыться, устроишься. Мы сговариваемся. После охоты он заедет за тобой. И остаешься один, конечно, еще в полной темноте. В это время потопа счастливы только птицы да охотники. Плывут, конечно, не одни только крупные животные. Ловут миллионы миллионов Всяких блошек и вошек, А на берегах островков, Как ни в чем не бывало, Бегают проворные трясогуски И встречают гостей этих, Разных жучков и блошек. Какое бедствие всем этим насекомым И какая потеха трясогускам! Вот наклюются, Вот ты истинный пир на весь мир! А какой раздолье на разливах водоплавающим птицам всех пород, уткам, гусям, лебедям. Сидишь сам в шалаше, и на глазах у тебя твоя же подсадная утка из серой делается черной. Это плывут массами всякие жучки, бложки и вошки, принимая птицу за остров спасения, лезут на них. Тут-то вот, во время величайшего бедствия зверей и насекомых Со всей страстью разгорается птичья любовь и свобода. Вот, может быть, откуда и взялось у нас всех почитание крылатых существ, как посланников небесных. Какие они счастливые! А может быть, и так надо понять, что и в нашей человеческой природе есть какие-то скрытые крылышки, и оттого каждому хочется полететь, Иной раз даже чувствуешь на плечах место прикрепления крыльев. Вроде как бы тут чешется, иной раз во сне так явственно все мы летаем. Не из этого ли чувство свободы крылатой? Выходим и мы, природные страстные охотники. А то откуда же взялось это чувство радости у охотников такой ощутимой? Так вот едешь на лодочке ночью в сырости, а иногда даже и зябнешь, дрожишь от холода, а за спиной каждое пёрышко на своих крыльях трепещет от радости. Встречаешь рассвет с ружьём в руке на своём островке. А между тем потеплел и вода быстро стала прибавляться. Вот и самому заметно на рассвете что, когда садился ночью, вокруг шалаша был большой темный круг земли, а теперь остается от всей этой земли пятачок. Конечно, очень не хочется расставаться с крыльями радости. Думаешь, товарищ, конечно, устроился где-нибудь тут близко, тоже на островке, и он по себе поймет, когда вода сильно прибавится, он за тобой и приедет. Успокаивать себя можно разными мыслями. А вода неумолима, неминуема, вода сама по себе, по своим правилам, потихонечку все ползет и ползет. И вот уже пятачок мой скрылся, подходит уже вода к сапогам, и от всей великой радости жизни крылатой остается радость одна, что сапоги-то все-таки резиновые и высокие. Мало-помалу становится так, что и глаз не можешь оторвать от воды. И тут-то вот начинаешь понимать этих плывущих к тебе мышей, взлезающих на ветки твоего шалаша водяных крыс, и, кажется, тогда все они шепчут неумолимой воде. — Чур меня! Вдруг подсадная утка взялась. Весь расписанный яркими красками селезень шлепнулся на воду. За спиной у себя опять взметнулись крылья свободы. Но пока этому радовался, воды еще прибавилось, и крысы водяные сидят теперь на ветках рядом с тобой. А товарищ после того селезня подумал, что значит все хорошо, если охотник стреляет. Крикнуть разве? Тут ветер подул как раз с той стороны, куда надо кричать а звери разные плывут, все выше и выше поднимаются, утка подсадная все чернеет и чернеет от наседающих на нее насекомых. Стыдно сказать, но как и не сказать, если то была правда. Был этот грех. тоже же тогда сорвалось с языка у человека вместе со всеми «Чур меня!» Потому теперь так и стыдно, что потерял на короткое время разум и, как всякий зверь, окруженный водой, отдался судьбе своей «Чур меня!». Так бывает. Волчий щенок перевертывается на брюхо, когда его догоняет борзая. И ему тоже остается одно только это «Чур меня!». То же и с медведем, говорят, бывает, когда человек у него под носом, прошептав свою «Чур меня!», притворяется мертвым и лежит неподвижно. Говорят, это чур иногда помогает, и медведь удаляется. Так и со мной было. Послышался плеск весла, вдали показалась лодка, и за плечами опять зачесалось то место, где охотники чувствуют по временам у себя крылья.